Кстати, говорю о магии. Вы, ваша светлость, в этой вашей симпатичной связи, твердо уверены? На все сто три процента? Я в магии не силен. Мне только с радиосвязью дело иметь приходилось. Там в своем мире. Так вот. Там у нас проблемы частенько возникали. Особенно в условиях соответствующего противодействия со стороны противника. А ведь эти ребята тоже не просто так покурить вышли. Наверняка должны были к чему-либо соответствующему подготовиться. Виртис на меня посмотрел непонятно. То ли недовольно, то ли наоборот. В общем, не смог этот взгляд до конца расшифровать. «Хороший вопрос. К сожалению, я тебе не могу дать немедленный ответ». — На, как ты говоришь, все сто три процента. Но будь уверен, как только мы прибудем в замок Лантрис, я этот вопрос задам, кому следует, Не добьюсь ответа. Ха! В общем-то, я даже сам толком не понял, с чего это я вдруг про магию заговорил. Не то чтобы я в нее все еще не верил, мне ее, с самого считая прибытия такими столовыми ложками закармливали. Из любого атеиста истину верующего сделать можно. И тайны тропы эти карины, с хождением по всяким потусторонним мирам, и покойничек Мунгор, шестиствольный тот с черепком, Бр, до сих пор, как вспомню, передергивает. Я уж про самого гор Амрона не говорю. Если оно так и дальше пойдет, попрошу отца Эллирия, чтобы он меня научил к местным богам за помощью обращаться. Они тут, похоже, иногда работают оперативнее, чем у нас. Поддержка с воздуха. Хотя, если вспомнить ту историю, что Арчет рассказывал. Ну вот, продолжаю. План у них был, и дождаться, пока колонна полностью через пригорок переберется и ударить из всех стволов. Сами видите. Местность открытая, все как на ладони. Пулеметчик в таком поле, царь и бог, вершитель судеб. А уж если он еще и в доте, хорошо, если воронки есть. А нет, сам решай. Лопаткой работать или трупом бездыханным прикидываться. Вряд ли они надеялись всех вас тут положить с одного диска. Зато панику вызвать... Сумятицу — это да. Ну, а четверка встречающих уж постаралась бы не сплоховать. Восемь гранат, — лимонку на ладони подкидываю, — им бы хватило ее высочество достать, и назад, к своим прорваться. Или, думаю, только принцессу достать, но зато с гарантией. Нам еще повезло что они на пристрелку патронов пожалели. Или пулеметчик у них неопытный был. Одно дело вдоль колонны очередью вытянуть. А по одиночной цели, да еще быстро перемещающейся, тут практика нужна. Хотя, думаю, был бы у них не деготь, а, скажем, МГшка, 42 на станке, или Максим, Трофимов любимый. Считай, пока я от контузии очухивался пока обратно в «Додж» забирался, пока задний ход давал, запросто могли дистанцию нащупать и нас вместе с «Аризоной» в решето превратить. Я же их с третьей очереди накрыл. Правда, у авиации каждый третий трассер, что задачу облегчило весьма и весьма. — Вот, — говорю, — после чего мы быстренько перевозировались в укрытие, вон за тот пригорок, — И ответным огнем вынудили его прекратить огонь. Все. Тьфу, думаю, да что же это на меня сегодня за косное такое напало? Я, конечно, иногда в ударе такие фразочки выдаю, что, как говорит Петренко, хоть стой, хоть падай. Но сегодня изменяете перлы так и хлещут один за другим. Прямо словесный понос какой-то, дизентерия. «Показать можешь?» Отрывиса, так вертись», — спрашивает. Кайны проблем», — говорю. «Только айн момент». Дал задний ход и отъехал за тот самый пригорочек. Точь в точь, как в прошлый раз. Вся машина прикрыта, только пулемет поверх вершины смотрит. Заглушил мотор, наручник поставил, выскочил, капот обошел и перед герцогом дверцу распахнул. Прошу. — Вашу светлость следовать за мной. — Не, нормальный все-таки мужик этот герцог. Другой бы аристократ, тем более лицо, так сказать, приближенное. Предложи я ему версту ножками помесить. Когда под боком транспортное средство имеется, такой бы хай поднял. Шумы и вони до небес. А Виртис сначала из машины выпрыгнул и потом только спокойно так осведомился — а почему вы не захотели довести нас до места потому говорю что если какой нибудь особо прыткий товарищ решил на прежнее место вернуться да еще и не один залп с кинжальной дистанции и все Было наша стала ихняя машина пулемет многовато для подарка ваша светлость вам не кажется ты думаешь это возможно — Честно, ваша светлость? Нет, не знаю, как у вас, а у нас два раза на одном и том же месте никогда засаду не ставят. Но есть у нас, ваша светлость, такая народная мудрость. Береженого бог бережет. — В смысле? — Понял. Нетерпеливо так Виртис отзывается. — У нас -то тоже есть подобное изречение. — Ну вот, — говорю. А так, имея за спиной госпожу Лика, и на пулемет киваю. Калибр можно и рискнуть. Малахов, я... Я резко так к крыжей повернулся. Ты будешь выполнять мой приказ, Ферштин? Я... да... То-то же. Посмотрел я на нее, вздохнул, достал из машины оба автомата. П.П.Ш. себе на плечо повесил, а Шмайсер герцогу протянул. — Вам, Ваша Светлость, — спрашиваю, — такая штука часом не знакома? Виртис усмехнулся слегка, забрал у меня автомат, затвор проверил. — Разберусь. И как я на плечо повесил. — Ну, раз так, пойдемте. — И пошли. — Идем, спокойно так, неторопливо. — торопливо хотя по спине мурашки нет-нет, да и бегают. Если там и впрямь кто вернулся, мы для него легкая мишень. Вся надежда на логику, да, как говорил рядовой Петренко, родимую задницу. На интуицию, в смысле. На войне таким вещам быстро обучаешься, если живым из первого боя выйдешь. У меня такое пару раз было, но нечетко, зато видел. Коля Аваров, горный наш человек, однажды посреди тропы встал и ни шагу вперед. — Не пойду дальше, — говорит, — и все. — Бей меня, командир, режь. Не знаю, откуда, знаю, но там впереди засада. Мамой клянусь. И верно, была там засада, хорошая такая. Пулеметов целые две штуки. Так вот... Этот случай мне больше всего запомнился. Бывало еще по мелочи. Ну, пару раз пригнуться захотелось, резко так, ни с того, ни с сего, будто за пояс кто-то вниз в окоп сдернул, и цвик, пуля точь-в-точь -точь туда, где только что голова маячила. А один раз иду по траншее, трое из соседнего взвода арбуз делят. Ну и мне, давай, мол, налетай. Я быстро потянулся и опять словно под локоть кто -то толкнул. не -е -е -е -е, говорю, — «в другой раз» и пошел дальше. А через пять минут огневой налет. И второй же снаряд аккурат в это место. Потом смотрел. От арбуза даже косточек не осталось. Бывает. Я по мере возможности расслабился, прислушался, чего у меня пониже спины затевается. Не, не свербит. Значит, и впрямь нет там никого. И Виртис, похоже, того же мнения придерживается. Походочка у него не раздолбайская, конечно, а такая расслабленно вальяжна. Вот, по-настоящему делу он иначе ходит, на что угодно спорю.